Часть седьмая. Раздался оглушительный взрыв. Ада резко обернулась и застыла с широко открытыми глазами. Клубы алого дыма вырывались из окон. Соседи окружили дом Ламлиса. Мисс Гастанск пробиралась по задымленному дому. Дым застревал в горле, оттого она закашливалась. Когда она спустилась в лабораторию, она открыла дверь и ошарашенно оглядела комнату. Все кругом покрылось черной сажей. Местами красные брызги разъедали едва выжившие полки и столы. Частицы котелка разлетелись по комнате. Вездесущий запах аммиака кружил голову. Красная дымка окутывала полуэльфийку, пока она искала взглядом своего наставника. «Где мастер? Что с мастером?» Ада обернулась и заметила Ламлиса, что лежал в центре коридора, куда его, по всей видимости, отбросила взрывом. Он тоже был весь в саже. Кровавые разводы сочились по его телу. Полуэльфийка подбежала к нему, приподняла за плечи и судорожно закричала. «Мастер! Мастер! Мастер!» Ада трясла ломлиса, но ответа не было. Его лицо было безмятежно, он беспомощно покоился в руках Ады. Мастер тяжело вздохнул в последний раз. Она вскрикнула «Мастер! Мастер!» Мурашки забегали по коже. Голос дрожал. В горле предательский застрял комок. «Это она, она виновата!» Из-за нее зелье стало нестабильным, взорвалось и погубило мастера. Вот к чему привела ее тяга к экспериментам. Вот каковы последствия ее любопытства. «Ах, мастер!» – всхлипывала Ада, смотря на мастера. «Не будь меня, вы бы прожили дольше!» «Я... я...» Ада утирала хлынувшие слезы. Ее трясло, щеки горели. Весь мир вокруг окрасился в черный и кроваво-алый. Абигаль возникла рядом и встала как вкопанная, склонив голову. Она и Ада принялись оттаскивать мастера в коридор, подальше от клубов алого дыма, и разместили его в углу. Теперь мастер Ады – бездыханное тело со множеством кровоподтеков. Полуэльфейка продолжила. «Я знаю, что вы наставляли заниматься наукой, не отвлекаясь на обстоятельства». Вы желали сделать из меня ученого и опирались на здравомыслие, а не на глупые предубеждения нашего общества. Ада едва могла совладать с дрожью в голосе. Обещаю, что продолжу заниматься наукой. Пусть мои родители поправятся. Наука не для баловства. Вы всегда говорили, что тут нужен тонкий расчет. Не столько из вашего учения, сколько из моих стремлений. Зелье, что погубило вас, больше никому не навредит. Ада собрала со стен комнаты остатки вещества, разлила по маленьким колбочкам и спрятала их в коробку. Их испарения застревали в горле, потому никто не должен ими дышать. Результат эксперимента оказался слишком опасным для окружающих, потому она будет держать его при себе. От дыма першила в горле, и она вышла из комнаты. «Я не убийца, я не убийца», — повторяла себе Ада. Абигель потянула Аду на цокольный этаж. Полуэльфийка в последний раз посмотрела на мастера. Теперь он больше не одарит ее добротой. Больше никогда она не уснет безмятежно, как ребенок под его кровом, окутанная любовью и заботой Ламлиса, словно пуховым одеялом. Не было больше наставника, что делился жизненным опытом и знакомил ее с алхимией. Ада схватилась за голову. Дрожь пробирала ее. Теперь же она предоставлена самой себе. В ее руках смертоносное зелье. Теперь Ада должна вершить свою судьбу сама, хоть жизнь вновь омрачена потерей. Ноша ответственности тотчас обрушилась на ее плечи. И ношу эту она не могла переложить на другого. Обегаль нема и нуждается в руководстве. Дом перейдет в руки детей Ламлиса, а они отправят Аду в тюрьму за убийство. Если она позволит тому случиться, то ее жизни настанет конец. До самой смерти она будет прозябать в холодной камере без алхимии и малейшего шанса на счастье. Служенка усадила полуэльфийку за стол в кладовой и подала ей стакан воды. Ада молча выпила воду. Когда мысли прояснились, она вновь стала строить догадки. Черная слава среди эльфов ей обеспечена, а потому вариант скрыться виделся логичным. Но где? У Дженни Лета уста, вряд ли они примут ее. Разве быть приживалкой присущей ее натуре? Ситуация требует иного подхода. Что же делать, Мистер Харинет! «Многоуважаемый ее друг Мандор!» Ада кинулась в спальню в приступе воодушевления. Придя в себя, она достала из шкафа книгу для записей. Дрожащей рукой взяла карандаш и дописала «Держать на огне на протяжении ночи опасно, требуется тщательная проработка». Далее Ада записала «Полученное вещество представляло собой крайне нестабильную субстанцию, жидкость, из которой исходили алые пузырьки, обладала резким запахом аммиака». Чем дольше вещество находилось в пробирке, тем сильнее в нем образовывалась пена. Это не к добру. После взрыва почти половина испарилась. Она спешно написала Мандору письмо с просьбой временно приютить ее и Абигаль. Ада сконканно объясняла ситуацию и решительно упрашивала его не оставлять обеих на произвол судьбы. Только когда она отослала обегаль с письмом, то задала себе вопрос, а примет ли ее мистер Харинет? Войдет ли в ее положение или подскажет иной вариант? Ада хваталась за надежду, что друг найдет место девушкам в беде. Он живет в одноидажном доме с единственным слугой, так согласится ли он нарушить привычный уклад ради нее? Только время покажет, выручит ли этот полуэльф полуэльфа. Протекли часы ожидания. Обегаль спрятала Аду возле черного хода, про который знала только она, пока она сама сторожила почтальона. На верхних этажах слышался топот и шуршание. С улицы выкрикивали какие-то вопросы. Мастер навеки остался в своем доме. Черты лица Аламлиса застыли в торжественной невозмутимости. Кровь на лице засохла, а рот приоткрылся. Как бы Ада ни желала оживить его, это было невозможно. Она принимала последствия своего эксперимента. Мастер навеки оставил этот мир. Он многому ее научил. Теперь ей предстоит встать на собственные ноги. Ошибка повлекла за собой смерть дорогого ей эльфа. А впереди новая жизнь, пугающая и непредсказуемая. Через три часа пришел положительный ответ от мандора Ада собегали спасены. Как же она была рада его благосклонности. Они тотчас покинули дом и быстрым шагом направились на окраину Орк Энда, к мистеру Хоринету. мандор Хоринет изумленно моргал, встретив гостей на пороге. Ада избегала смотреть на него. Хоть она и верила, что он не оставит друга в беде, но стыдилась признать себя убийцей. Из вещей у них был лишь ссср подаренный мастером. Он махнул рукой, и гости вошли в его дом. Когда сердце Ады чуть успокоилось, она задержала на полуэльфе умоляющий взгляд и, как и обегаль, не произносила ни слова. Добродетель мистера Харинета поразила обеих. Ада была готова рассыпаться в благодарностях, но снидающая боль от утраты мастера заставляла молчать. Четверо собрались в гостиной. мандоры и Ада обменивались взглядами, а слуги сжались от неловкости происходящего. Лишь аромат луговых цветов в вазочке разбавлял отягчающее безмолвие. «Прошу, примите чаю!» – нарушил тишину Мандор. «Он взбодрит вас!» Ады Сабигаль приняли предложение Мандора. Чай действительно разбавил ощущение угнетенности. Мысли вновь обрели ясность. Глаза полуефики оживились, и она сказала. Благодарю, что приняли нас. Надеюсь, нам не придется долго докучать вам. Нисколько нет, — улыбнулся мандор Однако вынужден предупредить, что мой одноэтажный дом не располагает гостевой спальней. Я имею для вас комнату на цокольном этаже. Если со склада занести матрасы и перины, из них можно соорудить кровати. Понимаю, такие условия оскорбительные, но, увы, это все, что я могу предложить. Все равно благодарю, — кивнула Ада и ахнула. Хоть в коридоре спать, все что угодно, лишь бы не оказаться на улице. Ах, мистер Харинет, вы наш спаситель. Очень рад, – любезно кивнул Мондор, – что вы не взрастили в себе чрезмерную привередливость. А ею, знаете ли, страдает большинство эльфов. Ада и обегали разместились в просторной чистой комнате на цокольном этаже. От серых каменных стен веяло холодом, однако обеих обрадовало наличие камина. Темный паркет слегка скрипел под ногами. Мрачная обстановка почти не пугала новых жительниц. Из мебели у них был лишь крепкий шкаф, где хранилась посуда, пустой комод и ящики для мелочей. Ада разместила подсвечники со свечами на комоде. Свечи не лучший источник света, но без них не обойтись, поэтому они всегда должны быть под рукой. Одежду разместили в свободный комод. После Ада при помощи служанки переоделась в ночнушку и в бессилии рухнула на матрасы. Как же скоро переменилась жизнь. Еще вчера она ужинала в обществе Ламлиса и сладко спала в своей спальне. Сегодня же она лишилась дома и доброго наставника и ночует в доме Мандора в холодной комнате. Что ждет ее дальше? Вереница злоключений для нее еще не закончилась. Эльфы Соркенда еще с полгода будут обсуждать взрыв в доме почтенного алхимика. Ее наверняка будут разыскивать блюстители закона. Она скрылась с места трагедии, что наведет эльфов на подозрение Ада нервно сглотнула, побелев лицом. Однако усталость брала над ней верх. Тело просило отдыха, потому она, какая и обигаль, вскоре погрузилась в сон. Одноэтажный дом мандора состоял из прихожей, коридора со светло-желтыми обоями, веранды, гостиной, столовой и спальни мандора На цокольном этаже располагались кухня, склад, комната прислуги, Пустующая комната, где и разместились Ада Бегаль. Обстановка дома осталась такой же, какой она помнила. Вся та же мебель из светлого ореха. Как бы скромно по сравнению с другими эльфийскими квартирами не были обставлены его комнаты, Мондор гордился, что он, полуэльф, живет в благополучии. Иной эльф счел бы его дом деревенской хижиной, но даже такое мнение его радовало. Другие полуэльфы прозибают в подвалах и трущобах. Плата за дом была приемлемой, да и отношения с арендодателем сложились теплые, тому Мандор считал свое жилище идеальным. В течение трех дней Ада привыкала к новой жизни. Она дала себе обед год носить траур по ламлису. Она всегда носила траурное креповое платье с длинными рукавами и совершенно без отделки. В таком виде она поднималась утром в столовую. Подавали простые блюда без излишеств. Каши, эльфийский хлеб с яблочным повидлом, травяной чай. Мондор после завтрака уходил в издательство, а мисс гастонгс посвятила себя помощи слугам. Она либо чистила яблоки вместе с обегаль либо протирала мебель на пару со слугой мистера Харинета. Этот человек представился Волтоном. Он принимал новых обитателей дома с любезной улыбкой. — Вы, мисс, — сказал он чуть хрипловатым голосом, — не должны иметь повода для беспокойства. Уважаемый мистер Харинет всегда с теплотой отзывался о вас. Потому вы удостоились его благосклонности. Адель стили его слова лицо расцвело в улыбке, выступил легкий румянец. Сердце ее ликовало, что Мандор так милостив, будь ее воля, она бы стиснула его в объятиях. После обеда, состоящего из супа и овощногостью, слуги уходили мыть посуду. С появлением обегай для Волта на выполнение повседневной работы сильно упростилось. От мисс Гацинск требовалась лишь малая помощь поэтому, пока слуги занимались чисткой и готовкой, она удаляла свои покои. Из дома мастера она взяла с собой уцелевшие алхимические ингредиенты и склянки – мензурки, стойки, палочки, ступку, пестик. Эльф запретил экспериментировать в его доме, потому Ада создавала зелья по давно знакомым рецептам, такие как разъедающая дерево кислота или алхимический огонь, возможности пробовала новые рецепты. мандор стоял и чтобы даже такими алхимическими делами она занималась в кладовой, подальше от основной части дома. А потому Ада занималась алхимией среди коробок и шкафов. К четырем часам возвращался мандор. Иногда к этому времени приходила посылка со сладостями от сестры Мондора. Она присылала из деревни засахаренные фрукты, компот, меренги и ренклоды. Этот подарок мандор ценил особенно высоко, ведь в городе на эти десерты задирают цены. Пять часов эти сладости украшали традиционное чаепитие. Цветочный чай подавался в фаянсовых желтых чашках. На скатерти цвета сливок стояла ваза с фруктами. За чаем Мандор принимал гостей и вел беседу. К удивлению Ады, помимо эльфов, он принимал полуэльфов, людей и представителей прочих рас, что более-менее преуспели в жизни. Портные, владельцы мелких магазинов, ремесленники, ювелиры и богемные личности пили чай и, как правило, жаловались на эльфов. Одни говорили, что эльфы слишком многого требуют. Другие недоумевали, почему эльфы ничего не делают, но все получают. Положение предоставило случай познакомиться с новыми людьми. К огромной досаде Мандора они все решались к нему приходить. Посещать неженатого полуэльфа, особенно дамам, считалось не очень приличным для их шаткой репутации в этот раз заявился мужчина- человек в черных потрепанных одеждах он содержал магазин в котором сам изготавливал и продавал свечи Эльфы получают имения и доходные фермы в наследство брюзжал человек свечник в случае остальных рас так не работает все нажитое добро переходит не к сыну а к хозяину эльфу ну и ну увы вздыхал мандор все блага цивилизации только у высшей расы это и раздражает Гневно отозвался гость. Глаза его на миг загорелись алым пламенем. Закон, судьба, общество все склоняется в пользу эльфов. Даже свечи все предпочитают покупать от эльфов-ремесленников только потому, что они сделаны руками высшей расы. Мандор тяжко вздохнул. Следующий визит нанесла полуэльфика швия с серебристыми волосами и болезненно-зеленым лицом. После общих вопросов она, так же, как и предыдущий визитер, жаловалась на эльфов. «Я рада», – процедила она, – «что зеленая краска выходит из моды. Из-за ядовитого красителя работать с тканями модного цвета одна мука». Она показала струбья с зелеными прожилками на руках. «У меня и у моих работников все руки покрылись язвами. Хоть кто-нибудь из эльфов нас жалеет?» Мандор в ответ печально улыбался. Каждый раз, когда он выслушивал жалобы на эльфов, одновременно хмурился и принимал глубоко задумчивый вид. Он смотрел в одну точку и стучал пальцами по столу, словно предавался размышлениям. Казалось, он намеренно расспрашивает пришедших и узнает об их отношении к эльфам. Сам он говорил с неохотой и оставался в большей степени слушателем. В душе Ады после каждой такой встречи поднималась смута. Он что-то замышляет? В доме Мандора Ада вела себя неприметно. Она не только не появлялась в гостиной, но и не выходила из дома. Все время она посвящала алхимии, пока хозяин дома принимал визитеров. Однажды она услышала шорохи в гостиной, пока была в соседней комнате. Из гостей пришли только братья Кихлана, ведь у Мандора был выходной. Они пили чай и не догадывались о ее присутствии. Ада оторвалась от заметок и прислонилась к стенке. Раздался стук в дверь. Волтон привел в гостиную высокого человека с каменным лицом. «Вы верно смотритель?» спросил Пиолиас. «День добрый, сударь!» пробасил смотритель. Его головной убор сидел так плотно, будто был готов пойти по швам. «Младший мистер и мисс Мальгалат утверждают, что вы знакомы с мисс Гастангс. Мы разыскиваем ее, ибо она подозревается в убийстве алхимика Ламлиса Мальгалата. Вы знаете, где она?» Братья Кихлана метали взоры то на своего друга, то на смотрителя. «Боюсь!» Придал твердость голосу Мандор, что нет. Мне неизвестно, где она сейчас. «Вам известен надрес ее родителей?» Сухо спросил Смотритель. «Мне лишь известно, что они в орк -Энде. Этот район, знаете ли, очень большой. Да и не все улицы там имеют название, потому я не смогу вам помочь». Смотритель пронзал Мандора острым взглядом, который Мандор выдержал с невозмутимым видом. Он отпил чаю, как и пару минут назад. Смотритель оглядел комнату и попрощался с ним. «Ты в самом деле не знаешь, где она?» – сказал Пэлиас, когда Волтон закрыл дверь. «Увы, но смотрителю я сказал правду», – невозмутимо ответил мандор «На тебя это не похоже», – подметил Гевар. «Я думал, ты пристроил ее где». мандор на это лишь грустно улыбнулся. Ада же мысленно благодарила Мандора, что прикрыл ее. Но полуэльфийку волновало не только это. В городе поползли слухи о неком мощном веществе, изготовленном в доме, где проживал алхимик Мальгалат. Поговаривали о его подопечной, некой мисс Гастангс, что и придумала взрывчатку. Эльфы, особенно те, что связаны с магией, намеревались купить это изобретение. Ада понимала, что может случиться, если неосторожно обращаться с новым изобретением и насколько опасно это вещество для окружающих. Она спрятала зелье от любопытных взорах в железных коробках с надписью «Хлам». Когда время приемов заканчивалось, часов шесть, оба полуэльфа отдыхали в гостиной. Мандор выглядел усталым. Тусклый цвет лица и грустные глаза были тому свидетельством. Он пил чай, который сам готовил. Он любил экспериментировать с сочетаниями трав в поисках необычного вкуса. В столовой стоял отдельный столик с сушеными травами, цветами и ягодами. Это было священное место для составления сборов. Мандор заваривал чай и приносил его в гостиную. Ада из глубокой благодарности составляла ему компанию. Оба распевали напиток, греясь у камина. В тот вечер Мандор приготовил розовый чай. «Все же, мистер Харинет», – заметила Ада и отложила бумаги с записями по реагентам. «Вы очень добродетельны». Вы приняли нас как родных, а я и обегали можем только помогать по хозяйству. Как нам отплатить вам?» «Я не мог поступить иначе», – улыбнулся мандор, но его лицо было по-прежнему серым и не позволил бы оставить тебя на растерзание судьбы. «Красиво, говорите», – ада вопросительно посмотрела на полуэльфа. «Но неужели только добродетель толкает вас на такое?» «Я назову это справедливостью», – невозмутимо поправил мандор а справедливость, в моем понимании, запрещает ученице мистера Мальгалата остаться на улице. В глазах Ады тотчас блеснули слезы, губы сжались и брови выгнулись. Она зарыдала, закрыв лицо руками. Рано, что только начала затягиваться, вновь дала о себе знать. Горькое напоминание об ушедшем стиснуло сердце. Ада дала слово оставаться сильной, не сломаться под гнетом обстоятельств и жить дальше. Но сейчас истинные чувства дали о себе знать. Прошли дни, когда она находилась под опекой мастера. Нет его, нет! Нет больше того добродушного эльфа, что вырастил ее. Жестокая правда разъедала душу полуэльфийки. Она склонила голову низко и отвернулась от Мандора. Мандор замешкался. Минуту его взгляд метался по комнате, а сам он принял печальный вид. Он робким тоном сказал, «Извиняюсь, что напомнила о недавней утрате. Не хотел причинить вам страданий». Полуэльф подал платок. Ада вытирала слезы и всхлипывала. Порывя отчаяния, она прильнула к его груди. Он одарил ее тяжелым вздохом и слегка обнял. Наступила тишина. Оба вяло смотрели на полыхающий камин. Пламя согревало сердца обитателей дома. «Я не сержусь на вас», – спокойно сказала Ада, вытирая пухшие глаза. «Думаю, скоро подадут ужин, потому я вас оставлю. За чай большое спасибо, он всегда бодрит дух». После ужина жильцы дома расходились по своим комнатам. Мандор накручивал блондинистые волосы на папильотке и отходил ко сну. Ада надела белую сорочку, зарылась в одеяло и стала изливать душу подушки. Только она всегда была готова выслушать мучительные порывы ее сердца. Жизнь Мандора мало отличалась от жизни эльфа из среднего класса. Можно сказать, что ему жилось даже лучше. Он не был обременен женой и детьми. Однако он стал необъяснимо вялым, словно сильно устал. Глаза были потухшими, а губы бледными. Что-то случилось с ним или его семьей? Ада не могла оставить этот факт без внимания. Когда наступала суббота или воскресенье, мистер Харинет предпочитал не посещать салоны, как по его рассказам это делали эльфы, а коротать час с братьями Кихланна. Ада сидела в столовой и писала заметки. Она услышала один любопытный рассказ. Элиас и Гевар получили места в той же редакции, что и мистер Харинет. Мандор делился секретами тех, кто работал с ним. Раньше они прислуживали эльфам, сейчас же работают наравне с ними. Неудивительно, если они умеют читать и писать. Братья переселились в маленькую квартиру в урк потому посещали друга как только позволяло время. Сегодня они сами явились к Мандору хозя и гости расслабились на диванах и наслаждались чаем, что подал Волтон. братья принесли с собой апельсиновый пирог, который предпочитал мандор. они вели непринужденную беседу. Обегаль занималась готовкой на цокольном этаже, что делала со своего прихода в его дом. ада из любопытства всегда пряталась в буфетной и подслушивала разговоры в гостиной. она затаила дыхание и чуть шуршая юбками ловила каждую деталь их разговора а я тебе говорю грубо заявил Гевар брату во время беседы. «Тот мистер Йон, что обычно сидит рядом с тобой, оскорбил нас надменными взглядами. А как он протягивает мистер при обращении? Даже когда мы с тобой работали прислугой, к нам относились с большим почтением». «Все эльфы в той конторе так на нас смотрят», заметил Пэлиас и тяжко вздохнул. «Еще и отрабатывать заставляют. У них, видите ли, есть занятия поважнее». Попить чай с вином, поболтать о пустяках, куда важнее, чем в кои-то веки заняться рукописями. Ты еще к этому не привык, зато наш Мандор служит в той конторе не первый год. Мандор на это грустно улыбнулся. Он уныло посмотрел на пирог и отставил чашку. Братья неловко переглянулись между собой. Затем Гевар бодро сказал. Мандор, ну же, все не так ужасно. Раньше ты в одиночку терпел колкости этих тщеславных эльфов. Теперь мы разделим твои страдания. Будем непоколебимо принимать усмешки втроем. В будущем полуэльфы и прочие расы будут благодарить нас, — хлопнул того по плечу Пелиас. Ничего, мы им еще покажем, кого они унижали. К тому же наше положение по сравнению с другими полуэльфами весьма завидное. В кружке же мы располагаем их доверием и уважением. Все остальные прозябают в трущобах. Мандора оживился. Лицо осветилось, а глаза засияли и приобрели яркий светло-зеленый оттенок. Он выпрямился и взял кусок пирога. «Правду говоришь», – оживленно произнес Мандор, «Мне известно об этом от гостей, что посещают меня иногда. Другое дело, что от эльфов не добьешься уважения, даже если ты работаешь за всех. Как бы ты ни блистал талантами, эта раса еще больше захочет видеть тебя среди своей прислуги». Все больше верю, – зашипел он, – что люди, полуэльфы, гномы, прочие расы – для них товар на витрине. Ничего, настанет судный день, когда справедливость восторжествует, и каждый получит по заслугам, – гордо продолжил Гевар. И эльфы пожалеют о своем высокомерии. Полуэльфы переглянулись между собой. Идея объединила Мандора, Гевара и Пелиаса. Они сели вплотную друг к другу, образовав тесный кружок и стали полушепотом обсуждать блестящую мысль, что посетила одновременно троих. «Равенство достигается там», – тихо говорил мандор «где обделенная благами сторона проявляет силу духа. Всякому терпению приходит конец. Эльфы принуждали терпеть обиды и унижения, – подхватил Гевар. Так пускай же узнают последствия своего пренебрежения». «Однако», – Пелиас вопросительно посмотрел на друзей, – Малая группа недовольных скорее вызовет смех. Есть же у нас один кружок, помните? Это тот, — сообразил Гевар, — в который мы хотели синий чулок завлечь? Верно, это компания. А я уже и забыл про них, — почесал затылок Гевар. Давно мы его не посещали. Тогда у нас есть повод его возродить. Сначала поделимся нашими идеями, а далее привлечем туда новых членов. Если объединить недовольных из Антасенда то велик шанс, что у нас получится отстоять естественные права, – твердо заявил Мондор. Полуэльфы стали говорить еще тише, отчего Ада потеряла нить их разговора. Что же они там говорят? Она приложила ухо к стенке и быстро подошла ближе к двери, но никак не могла их услышать. Юбка раскачивалась из стороны в сторону и в один момент задела стул. Раздался оглушительный грохот. Ада обернулась. Глаза округлились, а губы сжались. Она обещала вести себя тихо, когда мандор принимал гостей. Как же глупо она нарушила данное ему слово. Спасибо модному каркасу с обручами, который все опрокинет при малейшем резком движении. Ада бросилась поднимать стул и еще громче шурша своими юбками. Мандоры, и братья Кихланна посмотрели в сторону буфетной. Гевар и Пелиас округлили глаза и резко повернулись к хозяину дома. У мандора задергались брови. Ада дала о себе знать в самый неподходящий момент. Повисло молчание. «Кажется, твой Волтон что-то уронил», — нарушил тишину Пелиас. «Рановато для обеда, разве нет?» Гевар навострил уши. Он тихо подошел к стенке, что отделяло гостиную от столовой, и услышал шуршание. «Э, нет», — ухмыльнулся Гевар, — «Волтон юбками шуршать не может. Причем точь-в-точь, точь, как жены эльфов из нашей конторы». Уж не появился ли у нашего преуспевающего друга секретик?» Братья обменялись хитрыми взглядами и лукаво заулыбались. Как бы Мандор не пытался сохранять невозмутимость, бегающий взгляд выдавал его волнение. Гевар направился в столовую. Пелиас потянул за собой Мандора. Ада подскочила, когда в двери показались друзья Мандора и он сам. Харинет сжался, его взгляд бегал. Полуэльфийка застыла на месте. Братья поразевали рты и окружили полуэльфийку, одарив ее пытливыми взглядами, словно открыли великую тайну. «Значит, ада все же была у тебя!» Довольно протянул Гевара и пытливо посмотрел на Мандора. «Я знал, что ты водишь с ней дружбу, но не думал, что настолько близкую. Неужели тебе не хватает женского тепла и ласки?» Поля сткнул брата локтем и воскликнул. «Довольно тебе шутить! Не слышал, что ее всюду разыскивают!» Якобы она того самого Ламлиса Мальгалата убила, и теперь скрывается. Эльфы, конечно, всякое придумают, чтобы нашу расу очернить. Кто знает, что там на самом деле случилось. Но увидеть здесь Аду... Этого я и вообразить не мог. А я знал, — довольно улыбался Гевар, слегка толкая брата в ответ, — что она к нему побежит. Очень уж тесно они общаются. — Я надеюсь, ты не думаешь об этом? — Пеля закатил глаза. «Как раз таки думаю», – самодовольно ухмыльнулся Гевар. «Ведь не сомневаюсь в близости их дружбы в том значении, о котором мы все сейчас подумали. Как иначе понимать, когда в доме одинокого полуэльфа встречаешь молодую полуэльфику?» Мандор чуть покраснел. Неловкая улыбка выдавала его истинные эмоции. Ада так и застыла с неподвижным взглядом, опираясь на стол. «Что делать? Как объяснить происходящее?» Если она перескажет череду своих злоключений, то ей придется рассказать и о веществе, которое унесло жизнь ее мастера. Нет сомнений, что в этом случае братья захотят услышать о новинке все подробности. Пока она хранит остатки зелья в железных колбах, никто не пострадает. Рецепт же она положила в свою тетрадь. Насмешливые взоры братьев наводили Аду на мысль, что их забавляет вовсе не этот факт. Однако она должна хоть что-то сказать. Обо мне много говорят в последнее время. Я, конечно, лишилась старого дома, — запинаясь начала Ада, — но мистер Харинет приютил меня и мою служанку. Что дурного в том, что я нашла приют у друга? После слова «друг» братья вновь обменялись лукавыми взглядами. Их ухмылки вызывали у Ады вопросы, отчего она вновь замерла, чуть приоткрыв рот. Мандор рассказывал, что братья прислуживали в разных домах много уважаемых эльфов, потому не раз видели, как такие подруги скрашивали серые будни одиноких хозяев. Именно в результате таких связей они сами и появились. Их родила женщина-человек, что прислуживала эльфу особым способом. Когда он наигрался с нею, то уволил. «Да, пока она живет у меня», – Кашлинов твердо заявил Мандор и чуть покраснел. «Между нами нет того, о чем вы сейчас подумали». О чем они? Возмутилась Ада и повернулась к Мандору. Я уже сказала, что мы дружим. Что же такого вы нашли в нашей дружбе? Ада терялась в мыслях, что такого она сказала. Гевар подошел близко к ней и полушепотом сказал: Ты в самом деле не понимаешь, о чем мы? Ада потупила взор. В самом деле, не знаешь. Мандор, чуть громче обратился он к другу, у тебя в доме живет особо, что книгу издала а узнать кое-что о любви не потрудилась. Как скоро исправишь этот пробел?» Ада метала взгляды то на одного, то на другого полуэльфа. Ей на ум не приходило ни единой догадки. «Ада, не слушай его», — попытался унять брата Пелиас. «У него что на уме, то и на языке. Однако, при любопытный случай. Ада издала книгу, а про то, какие могут быть отношения с противоположным полом, она не знает. Интересно, интересно». Все же она тебе не любовница? Довольно вам, тщетно прятал смущение Мандор. Чушь несете. Она пока прячется у меня, вот и все. Ничего лишнего. Только не проболтайтесь, что Ада у меня. Это секрет, поняли? Братья покивали. Вскоре они попрощались с ними. Мандор облегченно выдохнул. Ада заметила, что его лицо по-прежнему хранило следы румянца. Еще никогда полуэльфийка не ощущала себя так по-дурацки. А ведь мастер много раз расхваливал ее широкие познания. Зря он так делал. Я, наверное, задам глупый вопрос, обратилась к нему ада, но почему ему угодно называть меня вашей любовницей? Будто в нашей дружеской любви они нашли что-то прелюбопытное. У них одни глупости на уме, отмахнулся Мандор и неловко улыбнулся, но мастер слишком хорошо постарался, раз утаил от тебя подобные сведения. И они вернулись в гостиную. Одним вечером Андор вернулся домой особенно уставшим. Его некогда загорелое лицо осунулось, а зеленые глаза лишились былого блеска. Ада замечала, каким изможденным он приходил домой. Она каждый вечер составляла ему компанию. Все чаще она замечала, как ее сердце требует разузнать причину его волнений. Что же тянуло на дно ее столь преуспевающего друга? Еще никогда ее душа так не болела за ближнего. Мастер часто говорил, что волноваться за других – благодетель, но Ада испытывала более глубокое чувство. Она тянулась к нему, хотела помочь. В последние дни Ада все больше жаждала его общества и не могла заглушить это чувство. Дружеское расположение не может быть настолько сильным. Будь мастер жив, она бы спросила у него, что это за душевный порыв. Ада вместе с Обегаль испекла апельсиновый пирог и приготовила вишневый пудинг. Эти блюда дожидались своего часа. Чтобы принести хоть малую пользу этому дому, Ада также бралась за малую работу. Она расставляла тарелки перед едой, протирала от пыли буфетный шкаф и каминную полку в гостиной. С остальной работой Волтон и Абигаль справлялись запросто. Ближе к четырем часам, когда Мандор вернулся, Ада подала пирог к чаю, чем тотчас обратила на себя внимание. «Апельсиновый пирог?» Мистер Харинет приподнял брови и усадил Аду на кресло в гостиной, а сам расположился на диване напротив. Не ожидал, что его приготовят. «Вы любите этот пирог, не так ли?» – ответила Ада и подала ему кусок. «Тогда я вас порадую хотя бы этой мелочью». «А тебе все еще угодно обращаться ко мне почтительно?» Мандор немного расслабился. «Почему бы тебе не перейти на «ты»?» «Мастер мне всегда твердил, что я таким образом показываю к вам заслуженное уважение. По-моему, мой друг его заслуживает. Да и в целом мастер учил всегда так обращаться», – уверенно пробормотала Ада. «Но... так официально друзья не общаются, верно?» «Верно, потому оставьте все эти расшаркивания». Ада кивнула в знак согласия. Мандор довольно улыбнулся и продолжил. «Не желаешь чаю? В этот раз будет зеленый с ромашкой». «Да!» – радостно воскликнула Ада. «Очень хочу!» Волтон разлил чай и удалился. Ада тотчас сделала глоток. Нежный вкус напитка, в котором сочеталась легкая терпкость зеленого чая, освежающая пряность мяты и оттенок ромашки, расслабил Аду. Она преспокойно выдохнула и растворилась в блаженстве вкуса. Мандор пил медленно, растягивая наслаждение. Он сказал, «Старшая сестра часто пьет этот чай». Это не просто порция удовольствия на пять минут, а целебное зелье от недугов. «Признайтесь, что вы неспроста прибегаете к нему. Что же побуждает лечиться таким способом?» Ада поставила чашку на столик и тревожно посмотрела на Мандора. «Прошу, открой причины твоего беспокойства». Мандор отвернулся. Его лицо побледнело еще сильнее. Ада села с ним на один диван и добавила Если ты нуждаешься в совете или помощи, то я не останусь в стороне. Ты выручил меня, так позволь же и мне быть полезной. Мандор минуту смотрел себе под ноги пустыми глазами. Ада не спускала с него беспокойного взгляда. Тишина терзала ее. Наконец он испустил тяжелый вздох и начал: Не думаю, что ты проникнешься моим положением. Раз мой друг того требует, то я уступлю твоему желанию. Я также добился должности главного редактора в издательстве. Хотя нет, скорее назову это конторой. Для этого я искал компромат на уже бывшего главного редактора. Мне это удалось. Оказалось, что за него всю работу делала его служанка, а сам он развлекался на балах. Я заплатил прислуги, чтобы та сказала, куда ходит ее хозяин во время службы. Таким образом, я столкнул мистера Амакиера и того редактора в то время, когда ему полагалось работать. Старого редактора уволили, а я, предоставив директору мои слегка приукрашенные достижения на работе, встал на его место. Тебе удалось выделиться в как ты сам сказал конторе, и это успех ободрила его ада. Ты первый полуэльф, что добился такой должности, однако тебя это не исчастливило Увы из-за моего происхождения в высшем обществе обо мне говорят гадости. А я обязан посещать свет, это своего рода служба, причем не самая легкая постоянно вращаться среди тех, кто может в любой момент сказать какую-нибудь мерзость в мой адрес. А мне надо оставаться непоколебимым и любезным со всеми, иначе рискую лишиться должности. Это страшно выматывает. Мандор выдохнул. Я добился, чего хотел, но радости в этом не снискал. Ада заметила, как Мандор паник. Голова его склонилась, взгляд затуманился, а губы задрожали. Ей стало стыдно, что раньше она упускала из виду его усталость. Как Ада могла быть такой равнодушной? Он ее друг, а она только сейчас заметила, как несчастье разъедает его. Теперь же она прониклась к нему сочувствием. Если бы она знала, как облегчить его страдания, то непременно нашла бы возможность помочь. «Твой мастер правильно сделал, что оставил свет», – тихо произнес мандор «Теперь я понимаю, почему он так поступил». Ада придвинулась к нему и накрыла его руку своей. Она не отрывала от него трепетного взгляда. На секунду Мандур улыбнулся и в ответ положил на ее руку свою. С его губ сорвался смешок, и он добавил. «Ты меня запутала. Твое холодное «вы» разрушало всякую надежду стать к тебе ближе. А сейчас ты так легко переменилась. Как мне теперь быть, ума не приложу». «Неправда», — чуть повысила тон ада, но затем мягко продолжила. «Я всегда благосклонна к тебе. Всегда. Честно». Прошу, не держи на меня зла за это. Я прошу прощения, раз таким образом оскорбила твои чувства. Правда, я и не думала тебя ранить. Помни, я твой друг, мне горестно видеть тебя подавленным». «Друг?» – призадумался мандор «Друг, друг, ах, мой милый друг!» Мондор опустил голову на грудь ады. «Мой милый, милый друг, будьте же всегда моим трепетным милым другом!» «Тогда пусть так и будет!» улыбнулась она. «Дружба — это союз, в который я с удовольствием вступаю». «Раз тебя это так радует...» Зеленые глаза Мандора засияли, он взял Аду за руку и нежно произнес. «То не заключишь со мной еще один союз?» «Какой же?» — распахнула глаза Ада. «Я хочу видеть тебя своей женой», — сказал он. «Почту за честь видеть столь умную полуэльфийку в верных союзницах. Могу ли я рассчитывать на твое согласие?» Ада онемела, сердце замерло. Предложение ввело ее в ступор, но через пару мгновений одна мысль озарила ее. Если она выйдет за него замуж, то не только поддержит друга, но и сменит фамилию. Двойная выгода подтолкнула ее ответить. «Я согласна, но думаю, что сделать это стоит как можно скорее». Мандор женился на Аде. Он много раз повторял, что одна эта мысль возбуждала в нем гордость и удовольствие. Как здорово обрести верную спутницу жизни в лице столь милого алхимика. Мандор оживился и снова был готов восстанавливать справедливость в обществе. Что до Ады, то она радовалась прежде всего за друга, чем за себя. Она находила лишь одну выгоду от этого брака. Теперь бывшую мисс Гастангс, ныне миссис Харинет, будет не так просто разыскать. Мандор приобрел новый статус. Ада избавилась от неудобной фамилии. Брак в полной мере благоразумен. Свадьбу справили в начале зимы в узком кругу из слуг и братьев Кихланна. После росписи все собрались в столовой за праздничным обедом. За столом, покрытой белой скатертью, стояли блюда от сестры Мандора, что щедро одарил его за сахарными фруктами и ягодными пудингами. Ада надела платье, которое сшила в свободное от алхимии время по рисунку из модного журнала. Ради свадьбы она на пару часов оставила траур Ее украшало белое кисейное платье с гладким лифом без отделки и длинными широкими рукавами. Поверх кисеи платье украшал чехол из нескольких слоев тюля. Вуаль из тюля дополняли живые цветы, подаренные ей Мандором. Медовые вьющиеся волосы невеста разделила пробором и собрала сзади в пучок. Мандор не располагал большими средствами, потому на свадьбу явился в светло-сером костюме, который украсил бледно-желтым платком. Его светло-зеленые глаза вновь сверкали. На безымянных пальцев молодоженов сияли обручальные кольца. Наконец-то светлый день, полный радости. Мандор наслаждался узким кругом близких, своей женой и братьями Кихланна. Весь обед он ослепительно улыбался и вспоминал забавные истории из общего прошлого. А братья Кихланна бесконечно восхваляли его жену. Ада на день позабыла обо всех бедах. Новобрачные растянули обед до позднего часа и уже уставшими направились ко сну. Лишь Бегаль провожала ее ко сну с тревожным взглядом, значение которому Ада не придавала. Следующее утро за завтраком Ада сидела так, словно в нее ударила молния и все время хваталась за живот. Ее пустой взгляд уставился на тарелку. Резкая перемена с блаженной радости, которой еще вчера вечером наслаждалась ее душа, Но удар действительности вывел ее из спокойствия. мандор грустно поглядывал на свою жену, что избегало смотреть в его сторону. Лишь стук тарелок нарушал тишину. «Какие планы у моей жены?» – наконец спросил мандор и налил ей в чашку чай. «Советую оповестить родных, что мы теперь состоим в браке». «В другой день», – выдавила Аду и приняла чашку. Каждый взор мужа словно пытал ее. Сегодня мне хотелось бы выйти в леса Ольш, одной. Мне это пойдет на пользу. Мандур кивнул, уступив желанию жены. Ада, облачившись снова в траур, выехала в леса Ольш на поиски новых ингредиентов. Теперь за ней нет пытливого надзора мастера, потому она вправе ходить как ей угодно далеко. Зимой в этом месте снег был по щиколотку, отчего ей приходилось раскапывать снег. Она заметила цветок, что рос на корне высохшего дерева. Необычное явление. Ада сорвала его с корнем. Кора дерева источала слабое тепло, что также привлекло ее внимание. Она присмотрелась к нему и обнаружила, что кора также изучала синий блеск. Что-то похожее она встречала в рукописях мастера. Точно. Эльф предполагал, что кора и цветок имеют целебные свойства. Она взяла себе немного коры. Аде не терпелась исследовать их, вдруг из них выйдет что-то полезное. Ада возвратилась домой в приподнятом расположении духа. Хоть мрачная тягость отказывалась покидать ее полностью, она направила вернувшиеся силы на первостепенную задачу – создать лекарство для семьи. Мастер вряд ли когда-то предполагал, что она выйдет замуж. Даже если его и посещали подобные мысли, то вряд ли бы он одобрил подобный шаг. Она могла хоть всю жизнь провести рядом с ним. Хоть брак и показал то, о чем она даже и не догадывалась, все же он дал ей кое-что. Благодаря смене фамилии она может выезжать в леса Ольши представляться миссис Харинет. Ради науки и ради друга. Ведь после брака Мандора бодрился Значит, не зря она это затеяла. Статус женатого полуэльфа Мондору пошел на пользу. Когда он сообщил об этом в свете, то эльфы воздерживались от колких замечаний. Иметь жену значило образумиться и остепениться. Этот поступок поощрялся обществом эльфов. Мистер Харинад вздыхал с облегчением и возвратился домой, как показалось Ади, в отличном настроении. Он светился от счастья и двигался еще более резво, чем согревал сердце своей жены. Он подарил ей книгу, которую она сама же у него и издала. Значит, книга еще есть в продаже, потому алхимики могут купить ее труды. Ада благодарила его за то, что таким образом он помог, пусть и частично, но восполнить ее достижения в науке. До шести часов он, как и прежде, принимал в гостиный визитеров и вел с ними разговоры о справедливости. Он сначала слушал гостя, и если тот начинал негодовать, то Мандор склонял его присоединиться к их тайному обществу. Мандор и братики Хланна организовали кружок, где собирались все, кто жаждал справедливости и равенства. Мандор, лидер этого движения, завлекал их в кружок через чаепитие у себя в гостиной. Братики Хланны собирали всех членов в своем доме под видом званых обедов. На самом деле там затевали споры, в которых, однако, все придерживались единого мнения – эльфов пора поставить на место. Кружок пополнялся новыми членами каждую неделю. Мандор чувствовал себя энергичным, как никогда. Его зеленые глаза горели жизнью, а сил хватало на все – от визитов до собраний. Ада хоть и была частью кружка, но не присутствовала ни на одном его собрании. Она до того погрузилась в исследование новых ингредиентов, что совсем не интересовалась собраниями мужа. Она лишь сожалела, что он уделял ей время лишь за завтраком, ужином и ночью. В другое время Мандор забывал о существовании своей жены. Как бы эта мысль разъедала ее сердце, она вновь погружалась в работу над зелем. Через три дня Ада готовилась посетить родителей. Они до сих пор не знали, что их старшая дочь обрела мужа. Также она хотела отдать им некоторую сумму, что взяла из остатков гонорара. Им деньги куда нужнее. Она давно не видела мать и отца, потому стремилась узнать об их положении. С этими мыслями полуэльфийка отправилась в Антасенд. Вместе с обегаль она отправилась в родной дом. Люди вокруг так же, как и в прошлом году, ходили с красной сыпью. В темных переулках лежали полуживые бедняки. Неужели эпидемия не кончилась? Дурное предчувствие усиливалось с каждым шагом в сторону родительского дома. Ада проходила по мрачным переулкам и крепко прижимала к груди корзинку. Счастливых новостей жители этого района почти не получают. Какие вести преподнесет ее семья?